«Не бойтесь. Когда станет легче, отдадите, если очень захочется. А дальше вот что. Подкараульте своего ребеночка, когда его выведут гулять. Схватите его, садитесь в первый же самолет, и чтоб только вы одна знали, куда полетите. На те деньги».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 чтобы я сполна оценила дальновидный и точный совет великодушного человека. Выслушав мой рассказ и о встрече с юристом, и о разговоре с Родионом Евгеньевичем, Колюшка сказал, «К сожалению, Малахов прав. Это наиболее верный шаг. Так и следует сделать». «Что?» уворовывать собственного сына, на которого у меня все права, даже метрики на сына у меня. У Юрика моя фамилия. Ты не понимаешь, с какими опасными людьми имеешь дело. Ну а ты, как ты, как я без тебя? Ведь мы решили, что я беру Юрика и буду устраиваться на работу в княжь по гости. На этот вопрос... Ответа не находили ни он, ни я. «Освобождение — это воля Юрик и разлука с Колей. Стоило только об этом заговорить, как Коля в который раз повторял одну более чем странную фразу. Я сказал тебе, что скоро буду по ту сторону зоны». В этих словах не было реального смысла. Я относила сказанное к одному, утешает, и категорически не допускала до сердца мысль о том, что удачный, как считали все, побег Николая Трофимовича засел в его сознании как выход. Ближе к освобождению, Навалилось уйма дел. То и дело, уклоняясь от дозвольного пропуска маршрута, я бегала по всем возможным пунктам и разузнавала, где могу устроиться на работу, нет ли места в управлении, нет ли в поликлинике, не раздумал ли Сенечка Ерухимович взять меня в филиал Сыктывкарского театра, если не устроюсь нигде».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 Георгий Львович хотел помочь и мне, и своей пухленькой, миловидной жене Клавочке, которая, по соображениям нашего замдиректора, стеснялась бы при мне выпивать, к чему так пристрастилась после освобождения. Илья Евсеевич через кого-то попросил зайти к нему в управление. «Когда будете получать документы...»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 Заходясь от страха, что второй отдел спохватится и меня уже не пустят в поездку, я погрузилась вместе со всеми в вагон. За каждый день, час, минуту, проведенной с Колей, я готова была вытерпеть что угодно, только бы уехать вместе с ним. Все-таки двенадцать дней вместе. Но прошел день... а нас все не цепляли к составу, и второй отдел спохватился. Поздно вечером, двадцать первого января, за девять дней до освобождения, в дверь вагона заколотили прикладом м п е т к е в и ч велено вернуть на колонну!» Вот оно все, конец. Стащив с нар свой деревянный чемодан, ощущая только дрожь и холод,